Глава 18. Существо. Домик выглядел притихшим и затаившимся. Окна смотрели на меня со странной настороженностью. Если прибавить к этому тьму, клубящуюся над головой, то все буквально кричало о скрытой опасности. Но у меня не было времени и желания поддаваться драматическим эффектам. Без лишних колебаний и сомнений я толкнула дверь и вошла в хижину. Никого никаких кусачих монстров. Я совершила обход, заглядывая в места, где можно было притаиться. В шкафу мне удалось наблюдать редкий момент, когда один носок готовился совершить прыжок во времени и пространстве, чтобы исчезнуть, а потом появиться в каком-то неожиданном месте. Под кроватью обнаружился слой пыли, на чердаке птицы свели гнездо, в комоде слишком аккуратно расставлены чашки и лежит заготовка волшебной палочки. Да, подумать только, я собиралась сделать волшебную палочку. Придет же такое в голову. Но в целом ничего необычного. Более того, не было следов ничего опасного. Однако что-то было не так. Неуловимое ощущение инородного присутствия. Да и вряд ли Мерлин соврал. Так что мне оставалось только одно спуститься в подвал, Темное и пугающее место. Наверняка там гнездится неведомое кусачее зло. Ступеньки под ногами издавали леденящий душу скрип, но я наколдовала свет. Слегка перестаралась и получилось слишком ярко, зато каждый уголок был виден. Под беспощадной иллюминации старый хлам, скопившийся здесь еще от моей предшественницы, а также несколько мышиных у мертвей выглядели безобидно, никаких зловещих теней или монстров. Хм. Где же опасность? Я потерла виски, стараясь представить, будь я опасностью, где бы могла притаиться в хижине ведьмы. А потом подумала про банку из под клубничного варенья, возможно, все дело. Я взлетела наверх и поспешила к подносу, на котором сушилась посуда, и резко перевернула его. На столешнице растеклось странное черное нечто, из которого удивленно смотрел глаз. Я резко отскочила, прихватив с собой тяжелую чугунную сковородку. Одноглазое нечто быстро справилось с удивлением, собралось в аккуратный шар, и тогда под глазом открылся провал с весьма впечатляющим комплектом зубов. Зубы звонко клацнули, существо зашипело и быстро-быстро покатилось по столешнице, шмякнулось на пол, и тут все сложилось. Ви Мой алхимический эксперимент, в который влез своими мохнатыми лапками ксенофонт. Да, виверна просто обязана быть ядовитой, зря я что ли плевала в котел? <рисклик> <рисклик> <рисклик> вот такой странный боевой клич издала она и ускорилась, стараясь укатиться. Похоже, фантастическое существо нацелилось на ту хорошенькую щель в полу, чтобы утечь в подполье. Один раз Виверна уже проделывала такой фокус. Нападать на меня зверюшка передумала. Видимо, в памяти что-то такое отложилось, или же сковородка в моих руках внушала уважение. Эх, ну почему нельзя сразу перейти к приятному? Я в кресле пью лавандовый чай и размышляю, почему формула Виверны так и не приняла окончательный вид. Но нет, придется ловить, уворачиваться от ядовитых плевков и укусов. Я издала протяжный боевой клич и прыгнула вперед, использовав сковородку как ракетку. Виверна не ожидала атаки, поэтому не успела распластаться. Черный шар подлетел вверх, перевернулся в воздухе, на мгновение мой взгляд встретился со взглядом единственного глаза, в котором читалось недоумение. Глаз зажмурился. Виверна, получившая нехилое ускорение, пролетела несколько метров и впечаталась в оконное стекло. где и прилипла с мерзким чавкающим звуком. А я уже схватила котел и лопаточку для торта. Одним широким движением соскребла существо, и оно бесформенной массой упало на дно котелка. Виверна запузырилась, стараясь восстановиться, вяло плюнула ядом, но выстрел не достиг цели. Я захлопнула крышку для верности, придавив ее камнем. Да, я храню несколько булыжников на кухне, очень полезно. Как раз в подобных ситуациях выручают. И смахнула пот с лба. Сколько времени заняла поимка? Несколько минут в реальности, а по ощущениям, как будто несколько часов таскала мешки с мукой. Так. Теперь надо вернуться в башню и спасти Мерлина. Котел с верной я забрала с собой. Надо будет подправить процесс и привести существо к классическому виду. Нетеперенные крылья, змеиная шея и прочая красота. Мерлин спал на коврике, порозовевший, слегка посапывал, подложив ладонь под щеку. Похоже, его организму удалось справиться с ядом, и теперь требовалось только немного восстановить силы. Я испытала облегчение, и даже не от того, что больше не нужно затевать возню с приготовлением противоядия, а просто от того, что опасность миновала. Мерлин почувствовал мое присутствие, приоткрыл глаза и сказал: "Матильда. Да, я здесь." Тебе лучше. Матильда. Наклонись поближе. Я опустилась на колени и склонилась над магом. Я должен тебе кое-что сказать. Это важно. Не трать силы. Тебе нужно выспаться, и потом скажешь. Нет, Матильда, я должен сделать это сейчас. Возьми меня за руку. Я вложила свою ладонь в его. Змея. Нет. Тебя укусила не змея. Это неважно. У Мырлине нетерпеливо дёрнула щека змея в огненном круге. Я рассказывал тебе. Мак вытащил змею из огненного кольца, а она его укусила. Тогда он разжал руку, и змея снова угодила в центр пожара. И тогда Мак вытащил ее снова. Обычно люди хотят знать, почему он так поступил. Я знаю. Потому что змея нужна была ему, чтобы нацедить яда и отравить какого-нибудь своего врага, тихо сказала я, улыбаясь. Нет. Мерлин слабо качнул головой. Когда мага спросили, зачем, то он ответил: "В природе змеи хотеть укусить". Что она и сделала? А в моей природе помогать поэтому я всегда буду помогать а змея будет кусать Понимаешь В жизни не слышала ничего глупее сказала я после короткой паузы Ты сам это придумал или где-то прочел? Но Мерлин не ответил Пальцы безвольно разжались он вернул свою ладонь под щеку и забылся сном Нет, ну надо же, какая нелепость. Чушь, пробормотала я, накрывая спящего одеялом и подсовывая ему под голову подушку. Ксенофонт темной тенью просочился в дом, потерся о мои ноги. Явился, сказала я, почесывая его за ухом. Бросил свою пассию, нагулялся. Типичный мужик. Кто у нас маленький мужичок. А там в котле сидит виверна, которую ты своими лапами лапал. Придется заняться. Тут мой взгляд упал на банку, в которой губилась тьма. Что ж, пока Мерлин спит на коврике, у нас с Ксинофонтом есть чем заняться. Все такое интересное, такое интересное. С чего же начать? Вылепить виверне приличную форму или залезть в банку с загадочной тьмой? Ты кот, что скажешь? кот внёс новое предложение покормить его немедленно пришлось выполнять и так наконец-то один накормлен второй спит на коврике в ближайшее время они меня не побеспокоят я отправилась прямиком в магическую лабораторию старого колдуна провела ревизию шкафчиков с впечатляющим набором целебных трав и редких компонентов В шкафчиках ровными рядами стояли флаконы и склянки самых причудливых форм. Каждый сосуд был оснащен аккуратно подписанной этикеткой. Сначала я немного опасалась, что меня может шарахнуть защитным заклинанием, и копалась в вещах аккуратно, но потом поняла, что стесняться не стоит. И почему я не забралась сюда раньше? Я словно попала в пещеру, полную сокровищ. Казалось, Здесь имелось все для любого колдовства, которое только можно придумать. Просто прелестно. Сначала я хотела исследовать содержимое тьмы в банке, что там за молнии. От меня требовались, во-первых, невероятная осторожность, а во-вторых, неукоснительное следование правилам безопасности: не вдыхать, не жевать, пальцами не влезать. Но сама не знаю, почему мне захотелось исследовать тьму вместе с Мерлиным. В конце концов, он мужчина. Вот пусть и открывает крышки. Я решила заняться творческой работой, тем более в запасах колдуна обнаружилось довольно внушительное количество золота. Виверна ожидает блестящее будущее. Специальный огонь без дров, горящий на тринадцати заклинаниях, чтобы размягчить эту бесформенную кляксу и сделать ее податливой к изменениям. Заклинание ледяного дыхания, чтобы масса не липла к рукам. Скоро у виверны появятся крылья. Но начинать надо с головы и шеи. Я мяла и вытягивала, формировала, кончики пальцев покалывало от магии. Меня охватил восторг созидания. Вся окружающая неразбериха перестала существовать, остались только запахи и звуки лаборатории. Меня окутывали уютные ароматы торфа и молний. От сырого тумана, прошедшего сквозь вересковую пустошь, отчетливо пахло медом. Шуршал Высыпающийся песок в песочных часах, отмерявших мгновение, витало эхо давно произнесенных заклинаний. Где-то недалеко раздавался такой звук, как будто очень маленькие волны катали крошечные камешки. Это храпел ксенофонт. Воображение работало на полную катушку, но еще приходилось преодолевать некоторое сопротивление плоти. Виверная из подтишка стремилась вернуться к форме шара, и желала оставаться одноглазой. Я ненадолго отвлеклась, чтобы произвести расчеты. Крылья же нужны не только ради украшения, но и для полетов. Но особенно мне удался хвост с жалом. Вот это было настоящее произведение искусства. А когти? Когти сделали бы честь кривым кинжалам магов пустыни. Я любовалась на змеиную шею, на переливы быстро быстротвердеющей чешуи Она была чернее антрацита, но золотые вкрапления придавали вид праздничный и эффектный. Универсальный алхимический принцип просто добавь золото, и все сразу станет лучше. Матильда. Мерли начнулся. Как незаметно летит время. Я взглянула на песочные часы, и едва не присвистнула: "Ну надо же, восемь часов пролетели как один миг". Матильда. В это воскресенье маг вложил: "Как ты могла сотворить это чудо, пока я спал?" но не в позитивном смысле. "Ох, просто признай форма у нее заглядении", бросила я, поднимаясь и разминая спину. "Вижу, ты пришел в себя. Как себя чувствуешь?" Он сложил могучие руки на груди. "Да хватит. Просто признай, что выглядит хорошо. Ну уже, давай. Произнеси это вслух." "Что это за тварь?" "Верно?" Я решила не сообщать Что это как раз та самая штука, которая его отравила. Я уже начала лучше понимать этого мужчину, и на подобные заявления он отреагирует нервно. Она, не опасна. Сейчас заключительная стадия создания формы, и зверюшка пребывает в стазисе. Фактически она не совсем живая, но и не неживая. А, пока ты не начал возмущаться, я сходила в хижину и обезвредила ту кусачую опасность. Я даже не соврала. Ни грамма Мерлин обошел вокруг стола, на котором стояла и верна, сомнением оглядел мое творение. Не есть в этом некая опасная красота. Но жало. Ты же не собираешься выпустить ее в лес. «О, об этом тебе не нужно беспокоиться, бодро сказала я. Но я правда не могу понять почему. Почему, скажи на милость, у тебя такая любовь ко всяким опасным, ядовитым и злобным тварям? Что ты такое говоришь? Я рассмеялась несколько фальшиво, но маги почему-то считают такой смех женственным. Я люблю, например, тебя, мой дорогой Мерлин. <связывая> <связывая> <связывая> да. Конечно. <связывая> Любишь, конечно. <связывая> Безумно. Никогда ничего подобного не испытывала. Я прижала ладони к груди и попыталась придать своему взгляду коровье выражение. Мама всегда говорила: "Хочешь выглядеть влюблённой? Представь себе корову. У них потрясающие глаза, томные, глубокие, да в них словно кусочек звездного неба, а ресницы". Я очень медленно моргнула, хотя это был и перебор. Мерлин вздрогнул и смутился, похоже даже немного испугался, что могу на него накинуться. Ха. А ты думал, легко иметь дело с влюбленной ведьмой? Ну я ему покажу, как лезть в колдовство, в котором ничего не смыслишь. Он у меня попляшет. Большой план приведен в исполнении, несмотря на малюсенькую отсрочку с отравлением. И будет даже интереснее, чем я могла себе представить.